Внизу его дожидались толпившиеся проводники и носильщики. Швед уже сидел на муле, а среди любопытных, сомкнувших вокруг него кольцо, можно было видеть семейство священника. Всех этих бойких девиц в утренних туалетах, приведших еще раз обменяться Шейк-Хэнс старосконским героем, занимавшим их воображение. — Погода отличная, поторапливайтесь! — кричал хозяин лысина, которого сверкала на солнце, как валун. Сам Тартарен не мешкал, но для него было далеко не легким делом растормошить депутатов, которые должны были сопровождать его до Пьер-Пуантю. Дальше мулы уже не прошли бы. Никакие просьбы и уговоры не могли заставить командира встать с постели. Надвинув на уши ночной колпак, повернувшись лицом к стене, он на все упреки президента отвечал циничной тарасконской поговоркой. «Кто хвалится, что рано встает, тот спит до полудня». А бомбард твердил, «Да ну его этот мамблан, все враки!» Он встал только после того, как ПКА отдал официальное распоряжение. Наконец караван тронулся в путь по узким улицам Шамани и выглядело это шествие весьма торжественно. Впереди восседал на муле паскалон с развернутым знаменем, а замыкал шествие важный, как китайский бог дыхан в окружении проводников и носильщиков, шагавший по бокам его мула добрый тартарен, одетый по всем правилам заядлого альпиниста, щеголявший новыми очками с выпуклыми дымчатыми стеклами и знаменитой авиньонской веревкой, которую он вновь раздобыл, известно какой ценой. Все на него глазели почти с таким же любопытством, как на знамя, и он радовался, что производит на толпу сильное впечатление, любовался живописными улицами своярского селения, столь непохожего на швейцарские села, начищенный до блеска, напоминающий новенькую игрушку или ярмарочный балаган, являющий собою полнейшую противоположность этим крошечным, вросшим в землю лачугам, большая часть которых отведена под хлев, лачугам, стоящим рядом с роскошными шестиэтажными отелями «Сверкающие вывески, которых режут глаз, так же, как расшитая серебром фуражка швейцара, черные фраг и туфли метродотеля режут глаз рядом с чепчиками крестьянок, фланелевыми куртками ткачей и широкополыми войлочными шляпами угольщиков». На площади стояли распряженные Ландо, дорожные кареды и навозные телеги. Стадо свиней разгуливало на солнцепёке у почтовой конторы, откуда вышел англичанин в белой панаме, держа в руке пачку писем и номер. Таймса, который он читал на ходу, даже не просмотрев корреспонденцию. Кавалькада Тарасконцев двигалась мимо всего этого под топот мулов, под воинственные крики экскурбаньеса, чей гонг, отогревшись на солнце, обрел былую силу под колокольчики стад, что разбрелись по уступам ближних гор и под шум реки, выбивавшейся из-под ледника белой от пены, искрившейся так, словно она несла на своих волнах солнце и снег. На окраине села Бомпар подъехал к президенту и, дико вращая глазами, сказал тар, -тар мне нужно с вами поговорить». «Хорошо потом», — сказал П.К.А. Он вел в это время философский спор с юным шведом и старался победить его мрачный пессимизм, восторгаясь чудными видами, открывавшимися вокруг, пастбищами с огромными пространствами света и тени и темно-зелеными лесами, увенчанными фирновым гребнем ослепительной белизны. После двух бесплодных попыток приблизиться к Тартарену, бомпар вынужден был оставить его в покой. Перебравшись через Арф по небольшому мосту, караван двинулся дальше по узкой, извивавшейся между елей тропе, где мулы, пробираясь гуськом, затейливыми башмачками своих копыт, прочерчивают малейшие изгибы крутизн, и, чтобы не утерять равновесие, тарасконцы напрягали... Все свое внимание сдерживали мулов при помощи «легче, легче, а чтоб!» В домике на пьер Пьерпуантью, где пасколонные экскурбанез должны были дожидаться возвращения альпинистов, Тартарен стал распоряжаться насчет завтрака, устраивать носильщиков и проводников и опять не прислушивался к нашептываниям бумпара. Но, странное дело, несмотря на хорошую погоду, хорошее вино, чистый воздух, они находились на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. За завтраком настроение у всех было подавленное, однако на это обстоятельство обратили внимание лишь много спустя. Поодаль шутили и смеялись проводники, а за столом доросконцев царила тишина, который нарушал лишь обычный шум трапезы, звон стаканов, стук тарелок, ложек, вилок и ножей по струганному столу. Неизвестно, что было тому причиной — присутствие ли мрачного шведа, приметное ли беспокойство Гонзага или же некое предчувствие, но только вид у альпинистов, двинувшихся к бессонскому леднику, откуда, собственно, и начиналось настоящее восхождение, был столь же унылый, как у батальона, шагающего без музыки.